Глава 5. Часть 13. На следующее утро, просыпаясь в диком похмелье, наш услышавший крик в квартире герои вышел из комнаты и наблюдал, как одноклассник с птичьей фамилией носит со тряпкой возле туалета. Почему-то унитаз засорился и не спускал воду из бачка. Попытавшись разобраться с проблемой своими силами, ребята приняли решение вызвать сантехника. Одноклассник уехал на работу, а наш оставшийся в одиночестве герой занимался поиском подходящей ему вакансии на сайте охотников за головами. Ближе к вечеру, договорившись о нескольких собеседованиях, дождавшийся сантехника, который вытащил из недор канализации освежитель для унитаза, мешающий проходить воде, наш расплатившийся со спасителем герой сбегал в магазин за продуктами и готовил ужин. Пришедший под шафы одноклассник был не один. А вместе со своей девушкой, познакомившись, ребята усаживались за стол. Доставший из недр принесенного с собой пакета две бутылки с известной прозрачной жидкостью, одноклассник предложил выпить, разливая жидкость по рюмкам. «Ну, вчера же хорошо посидели. Не, я не буду. Смотреть на нее не могу», ответил на предложение наш усевшийся у входа герой. Парочка выпивала и продолжала долго и настойчиво предлагать присоединиться нашего занявшего жёсткую позицию героя. Оставив их наедине, наш, скрывшийся в своей тёмной комнате герой, созвонился с девушкой, с резко меняющимся выражением лица и, разговорившись с ней по телефону, спрашивал у неё о том, не желает ли она перебраться в столицу и жить с ним. Получив от неё в процессе разговора согласие, он договаривался с ней о том, что купит ей билет сам тогда, когда устроится на работу и получит первую зарплату. Когда одноклассник после стука зашел в темную комнату, то сообщил, что за стоящими во весь коридор вещами хозяйка приедет на следующий день. В очередной раз пригласив с ним выпить, одноклассник вдруг стал громко говорить. «Вот ты говоришь, что ты стучишь, просто заходи, а я тебе скажу так!» Да, к после стока и дождавшись приглашения, можешь заходить к соседу в комнату. Это право приличия. И вот про продукты мне скажи. Ты зачем сегодня ужин сам приготовил? И почему мы в холодильнике полки не поделили? А вдруг я перепутаю и возьму твою еду? По-моему, ты уже хороший. Иди отдыхай. Завтра поговорим. Привстав с дивана, ответил наш пребывающий в ступоре герой. Ну, пойдём хоть покорим. Хозяек всё равно не боят. Можно на кухню корить. Главное окно открыть. Надоел в подъезд бегать. У нас там ещё целая бутылка. Какой спать? сказал одноклассник и прошёл на кухню. Сменив место своего расположения, наш, усевшийся на стул в центре кухни герой, снова отказался выпивать с ребятами и, открыв окно, закурил сигарету. В какой-то момент, держащий рюмку, сложившие нога на ногу и медленно поднимающие веки одноклассник, не успев выпить, со всего маху упал вниз головой. приземлившись глазом прямо на край стоящей стиральной машины, он медленно сполз на пол. Находясь в отключке, жутко перепугав находящихся с ним на кухне ребят, он навзничь лежал на полу. Начав двигаться уже через секунду, одноклассник приложил ладонь к брови, на которой сразу вылезла шишка. Быстро подняв его и усадив на стул, наш пребывающий в шоке от происходящего герой прикладывал к его голове тряпочку. намоченную его девушкой холодной водой. «Это вообще как?» — восклицал наш осматривающий одноклассника герой. «А мы тебе предлагали с нами петь. Глядишь, ничего такого бы не случилось!» В два голоса говорила парочка.